Студия «Ардис» представляет Алексей Пехов Цикл «Хроники Сиалы. Книга третья. Вьюга теней» Читает Кирилл Головин Глава первая Золотой лес «А чего ты ожидал, Гаррет? Фанфар?» Не переставал возмущаться, кликли, -кли, и его писклявые вопли разносились по всей округе. Маленький зеленый гоблин довольно болезненно реагировал, когда я начинал критиковать леса за грабы. Стоило мне раскрыть рот и выразить недовольство даже самым дохленьким цветочком, как королевский шут тут же бросался в яростную словесную перепалку, желая защитить свою родину. «Да нет, просто я думал, что за граба немного другая», миролюбиво ответил я ему, уже жалея, что затеял этот разговор. «А какой она, по-твоему, должна быть?» тут же спросил меня клик -лик. «Ну, не знаю», — задумчиво протянул я, лишь бы только избавиться от надоедливого гоблина. «Раз не знаешь, чего же ты тогда мне голову морочишь?» Голубоглазый шут в раздражении пнул кочку, так не кстати подвернувшуюся ему под ногу. «То ему не так, это ему не так. Кому ты только такой достанешься? Что ты хотел лицезреть здесь своим прекрасным и наивным взором? Величественные деревья в 90 ярдов высотой? Или ручи, с кровью и обуров под каждым кустом?» «Прости, этого здесь нет. Заграба лес, а не собрание детских сказок». «Это я уже понял», — примирительно кивнул я. «Понял он, а?» Кли — Кликли жаждал крови. «Кликли, -кли, веди себя потише», — не оборачиваясь, попросил идущий впереди гоблина угорь. Кликли обиженно посмотрел на высокого, смуглого жителя горака надулся, замолчал, и в следующие два часа из него невозможно было вытянуть ни словечко. «Мы шли по заграбе уже пятый день. Да-да, понимаю, как это должно выглядеть в ваших глазах. Девять ненормальных, среди которых два темных эльфа, один гоблин, один широкоплечий карлик, один сварливый бородатый гном, один хмурый рыцарь, двое воинов и парень явно воровской наружности шествуют меж елок и вопят во всю глотку. Почему вопят? Потому что психи. Почему психи? Потому что ни один нормальный ни за какие деньги не сунется в страну лесов, тем более на территорию орков, славящихся на всю Сиалу горячим гостеприимством к чужакам. И все, что происходило с нашим отрядом во время пути от Авендума до Заграбы — ласковые весенние цветочки. А вот в Заграбе и тем более спайни начнутся горькие ягодки. Я не питаю иллюзий, разве что чуть-чуть, по поводу успеха нашей миссии. «Гаррет, ты опять занимаешься ерундой?» Голосок Кликли отвлек меня от мрачных раздумий. «Заниматься ерундой твоя работа. Я вор, а не королевский дурак», мрачно ответил я маленькому пакостнику. «Не повезло», — ухмыльнулся тот. «Был бы шутом, не подставился и не получил бы от короля теперешний заказ. Сидел бы дома, попивал пивко». У меня возникло стойкое желание отвесить зеленому негодею пинка, но он, как видно, читал мои мысли и живенько юркнул за угря. Пришлось отложить расправу на потом. В тот самый момент, когда мы вступили в заграбу, Миралисса задала отряду бешеный темп, и к концу первого дня я едва не помер. На ночлег мы остановились на какой-то лесной поляне, и я начал подумывать, что следующим утром уж точно не встану. Если всем остальным так нравится идти через лес, это их полное право, а я лучше полежу на травке и отдохну. Или пусть, коли охота тащит меня на закорках, потому как, клянусь саготом, сил для лесных прогулок у меня не осталось. Утро следующего дня действительно выдалось тяжелым. Пришлось пересилить себя и, сжав зубы, топать, топать и топать. Но к обеду я как-то втянулся в этот размеренный, но быстрый темп и еще через день почти перестал замечать усталость. У меня даже закралось подозрение, что эльфийка подмешивает в котелок что-то из своих магических запасов, чтобы мы легче переносили дневные переходы. С тех пор, как мы вошли в леса за грабы, костер разжигал Играсса. Удивительно, но огонь, разведенный кузеном Миралиссы, почти не давал дыма. В первую ночь я немного нервничал, пламя могло привлечь к нам ненужное внимание. Но вечно осторожный эльф не очень-то беспокоился, а раз так, то и мне не стоило волноваться. «За те пять дней, что мы находились здесь, при всем моем скептическом отношении к Заграбе, я повидал множество чудес. Мы шли звериными тропами, которые то появлялись, то вновь терялись в зарослях папоротника и колючей ежевики, проходили через густые рощи черного заграбского дуба, сосновые бары, лесные поляны и лужайки, залитые солнечным светом и заросшие лесными цветами, перепрыгивали через жорчащие ручьи с хрустальной водой. Лес тянулся и тянулся, лиги рощи, густых непролазных буреломов, которые приходилось обходить, теряя драгоценное время, десятки поляны и болотистых низин в тех местах, где разливались запруженные неизвестными существами ручьи, и ни следа орков, лишь белки встречали нас гневными криками чак-чак и подолгу провожали отряд, перепрыгивая с ветки на ветку из дерева на дерево. Позавчера, часа три, пролазив по поваленному весенней буре и лесу, мы вышли на прекрасную лесную лужайку, заросшую цветами. От их красок рябило в глазах. Но стоило идущему впереди всех агрессий сделать шаг, как поляна взорвалась яркой радугой, и цветы взмыли в небо, превратившись в тысячу бабочек всех оттенков и самых разных размеров. Кликли, -кли, в силу своего природного любопытства, попытался поймать хотя бы одну, но по самую макушку угодил в чью-то нору. Пока мы его оттуда доставали, потеряли массу времени. Гоблину влетела и от Миролисса, и от графа Маркауза. Теперь он старался не показываться им на глаза и шествовал в компании вашего скромного слуги. Возле дубовой рощи, где звенел веселый ручей, гоняя кораблики упавших листьев, мы встретились с кабаном. Это был матерый сикач, и на его спине вполне могло усидеть сразу два человека. Попади такая тварь на праздничные столы, и ее бы еле-еле съели две роты в усмерть голодных воинов. Делер, как самый умный и проворный, мигом оказался на дереве. И это несмотря на то, что возле земли не было ветвей, по которым следовало бы взбираться всякому уважающему себя карлику. Сикач посмотрел на нас черными злобными глазками, яростно хрюкнул и двинулся вперед. Но Миролисси было достаточно сверкнуть желтыми очами, выставить перед собой руку, чтобы кабан встал как вкопанный, а затем, виновато похрюкивая, удалился. Деллер с высоты своего убежища глянул на эльфийку с нескрываемым уважением и спустился. Халлас не приминул отметить, что все карлики трусы. Делер же, в свою очередь, сказал, что гномы просто слишком неловкие и не умеют лазить по деревьям, поэтому им и завидно. Крепкий карлик и худенький гном едва не затеяли драку, и пришлось вмешиваться угрю и фонарщику, чтобы оттащить вечных спорщиков друг от друга. По лесу мы передвигались гуськом, следуя за Играссой. Нашу маленькую колонну замыкала листан Маркауз. Рука графа не покидала рукояти любимого батарного меча, дубовый треугольный щит был заброшен за спину. Передвижение гуськом, как сказал Эльф, уже три раза спасало нам жизнь. Халлас с истинным ему упрямством возмутился и возразил, что все это ерунда, и что ему не очень приятно наблюдать у себя под носом задницу карлика. Эграсса на это лишь усмехнулся. «Как только мне представится такая возможность, я с удовольствием продемонстрирую почтенному мастеру-гному сюрпризы за грабы». Халлас встопорщил бороду, хмыкнул и в тон эльфа ответил, что с превеликим удовольствием посмотрит на эти сюрпризы. Случай представился в скором времени. Гограсс соткнул подобранный с земли палкой перед собой, и земля обрушилась, представляя нашему взгляду глубокую волчью яму, дно которой было усажено кольями, словно спина какого-нибудь ежа. «Вот и подумай, гном, что бы было, если бы ты шел не за мной», — усмехнулся эльф, сверкнув для убедительности клыками. Халлас озадаченно крякнул, стянул с башки шлем, почесал в затылке, но на попятный пошел только, когда эльф обезвредил при нем еще две ловушки. Скрытый в кустах самострелы и огромное бревно, висящее высоко в листве дуба прямо над тропинкой. Рухни такая штука на тропу, и один из нас оказался бы попросту раздавленным. «А кто поставил ловушки, Грасса?» полюбопытствовал фонарщик, перекладывая страшный двуручный меч с левого плеча на правое. «Кто знает?» Эльф хитро улыбнулся и посмотрел на низкорослого человека. «Троп слишком много, чтобы проследить за всеми. Но ты-то ведь знаешь, где какая ловушка находится?» Мумр решил во что бы то ни стало добиться ответа на свой вопрос. «Немного магии, вот и вся хитрость». Смуглый эльф загадочно усмехнулся и поправил Скаш за спиной. «Понятное дело, не собирается делиться секретами своего народа с чужаками». После того, как Кликлипа грудь провалился в болото, ему приспичило отойти в кустики, на тропу перед нами вышел лось. Это был король лосей. С размахом рогов больше трех ярдов. Он втянул носом в воздух, безучастно поглядел на нас огромными бархатными глазами и, деловито переставляя длинные мощные ноги, скрылся в ельнике. Кажется, в заграбе просто нет маленьких животных. Что этот лось, что ранее встреченный кабан. Халлас огорченно крекнул и пожалел. А, не догадался прибить зверюгу. Вот мясо бы наелись!» На это Деллер весело расхохотался. «Ха-ха-ха! Весь разум гномов ушел в их бороды. Иначе они бы догадались, почему не стоит связываться со здоровенными чудовищами». Целый день в ветвях деревьев чирикали, стрекотали и пели птицы. Дубы шептали нам перед сном колыбельную леса, а совы умиротворяющие ухали в ночной тишине. На четвертый день путешествия Миралисса сказала, что надо прибавить ходу, и теперь отряд будет идти еще и ночью. Кто-то тихонько застонал, вроде это был я, но, естественно, никто не обратил на подобное должного внимания. В небе появилась полная луна. Света в лесу оказалось предостаточно, да и эльфы, похоже, видели в темноте не хуже кошек. Теперь мы шагали большую часть ночи и ложились спать в предрассветные часы, чтобы после полудня вновь начать продвижение к храд спайну. Ночью я и узнал, что такое волшебство заграбы. В это время суток лес преображался, превращаясь в дикий, чужой, таинственный, но на свой лад прекрасный мир. Темные ветви руки дубов и кленов, загадочный шепот в кронах, То ли это шепчет листва, разбуженные ветром, то ли общаются между собой неведомые существа. Шепотки, попискивания, легкие смешки раздавались из деревьев, из кустов и высокой травы. Иногда за нами следили яркие искорки крохотных глаз. Зеленые, желтые, красные. Ночные жители леса наблюдали, переговаривались, но не спешили вылезать из своих норок нам навстречу. — Кто это такие? — шепотом спросил я, укликли. «Ты про говорунов? Мой народ называет их лесными духами. У каждого дерева, куста, лесной поляны или ручья есть свой. Не обращай на них внимания, они совершенно безобидны». «Это так, мелочь». Деллер попробовал пальцем одной из лезвий своей секиры. «Видел бы ты, какие лесные духи в дремлющем лесу. Вот от тех неизвестно, чего ждать. А эти сидят тихонько, никого не трогают. Только зырят». Закончил Задель Рахаллас. «Во-во!» — в кои-то веке согласился с гномом карлик. «Но духи — еще не все, чем удивила меня ночная заграба. Однажды мы увидели, как в лесу горел воздух. Тысячи светлячков порхали меж деревьев, вспыхивая желтыми, зелеными, голубыми и алыми огнями. Кликли -кли поймал с десяток этих безобидных созданий и посадил себе на плечи. Несколько минут гоблин светился, как какой-нибудь святоша из рассказов жрецов. Затем светлячкам наскучило кататься на королевском шуте, и они упорхнули в яркий живой калейдоскоп своих собратьев. Ночь была временем сов, бесшумно плывущих в лунном свете над лесными полянами. Птицы искали еду, вслушиваясь в звуки, раздающиеся из травы. Ночь была временем волков. Мы несколько раз слышали их отдаленные вой. Ночь была временем существ, названия которых я не знал: крики птиц, большие похожие на хохот сумасшедшего рев, уханье, чириканье, рычанье в ночи жили самые разные создания, и не всегда они были добры к незваным гостям. Четырежды Грасы и Миралисса уводили нас с тропы, и мы, затаившись, пережидали опасность. Что нам угрожало и отчего мы прятались в придорожных кустах, эльфы объяснять не удосуживались. Но в такие моменты даже непоседливый гоблин и скандальный гном затихали и следовали всем их приказам. Ночью заграба становилась разноцветной, яркой и сочной. Свежей изумрудной, нежной бирюзовой, льдисто-голубой, сладкой и огненной, ядовитой салатовой. В холодного огня наполняли лес чарующей жизнью и сказкой. Радужными красками переливались светлячки. Мерцала светлым родниковым кобальтом гигантская сеть паутина. Пурпурным отливала тельце ее хозяина-паука. Размерами паучище был с добрую тыкву. Зеленым полыхали трухлявые пни. Сине-оранжевым пульсировали прожилки на хризолитовых шляпках гигантских грибов, под которыми вполне мог переждать дождь взрослый человек. Розовый огонь, отражаясь в воде, блуждал в ветвях приозерных ив. Холодное пламя бродячих огоньков, небесно-лазоревые искорки в кронах деревьев, мерцание глаз лесных духов, запах деревьев, трав, влажной земли, подгнившие листвы, еловых иголок, сосновой смолы, дубовых листьев, меда и свежести ручья. Что бы я там ни говорил, кликли днем, но дикая и ни с чем не сравнимая ночная красота лесов за заграбы меня потрясла». Однако чаще всего ночами заграба была почти черная, и в такое время нам приходилось идти лишь в далеком бледно-серебряном свете луны. К вечеру пятого дня по узкой тропке, петляющей меж заросших мхом лиственниц, мы вышли к золотому лесу. «Слава богам!» — фонарщик с облегчением бросил мешок на землю. «Кажись, добрались». «Ты прав, Мумр», — ответила Миролиса. Отсюда до храд на полтора дневных перехода». От ее слов у меня ни с того ни с сего неприятно кольнуло в животе. «Вот оно. Почти дошли. То, что всего лишь два часа назад казалось мне таким далеким и недостижимым, теперь лежит от нас всего лишь в дне пути». «Лес как лес!» Халлас презрительно покосился на деревья с золотистыми листьями. «Вечно первые строят из себя избранных!» «Можно подумать, что и дерьмо у них из золота!» «Надеюсь, тебе не представится возможности спросить их об этом, Халлас!» Нехорошо усмехнулся Угорь. Орки не склонны отвечать на такие вопросы. «Идем, надо продолжать путь!» Милор Талистан снял сапог, вытряхнул из него попавший камешек и снова натянул на ногу. Золотой лес назвали так от того, что кроме других деревьев, самых обычных, и только здесь росли златолисты. Это были величественные гиганты с темно-оранжевыми стволами и широкими листьями, будто отлитыми из червонного золота. Их древесина очень ценилась во всех северных землях, не говоря уже о таких странах, как обе империи и султанат. Если орки ловили дровосека, срубившего златолист, то поначалу отрубали ему руки его же топором, а затем делали и уж вовсе ужасные вещи. «Ты бы видел, Гаррет, как красив золотой лес осенью!» разглагольствовал Кликли. -кли. «Ты тут бывал раньше?» спросил у Шута Деллер. Кликли -кли с театральным презрением посмотрел на карлика. «К сведению некоторых, золотой лес — моя родина. Он тянется аж до самых гор карликов. Это вся восточная заграба, так что нечего удивляться, что я знаю, как он выглядит осенью». «Сейчас, кстати, уже осень». «Поддел я гоблина». «Начало сентября!» — шут презрительно фыркнул. «Вот погоди, настанет октябрь!» «К октябрю мне хотелось бы оказаться как можно дальше от заграбы». «Темнота!» — обиделся Кликли. -кли. «А далеко отсюда до твоего дома?» — поинтересовался фонарщик, машинально поглаживая свежий шрам на лбу, память, оставленная урочием етаганом. «В гости собрался?» Кли — Кликли весело хихикнул. Тогда тебе предстоит идти еще недельки три, пока не доберешься до центра территории орков. Оттуда еще две недели до самой глухой чещобы леса. А дальше уж как судьба направит. Может, и сможешь отыскать гоблинов. Конечно, если они захотят, чтобы их нашли. Орки приучили нас к осторожности. Да и вы, люди в прошлом, любили на нас поохотиться со славными собачками. А все же интересная история этого леса. «Правда, что именно здесь впервые появились и эльфы, и орки?» «Правда», — важно кивнул Кликли. -кли. «И тут же вцепились друг к другу в глотку. У эльфов вроде даже песенка есть об этом. Сказка о золоте называется». «Легенда о мягком золоте. Кликли, -кли, ты все перепутал», — поправил гоблина и грасса, слышавший наш разговор. «А, какая разница?» — беспешно отмахнулся Кликли. -кли. «Сказка, легенда, все равно мира в Заграбе не будет, пока жив хотя бы один первый!» Эгросса! попросил эльфа Мумр, — «не споешь нам эту легенду?» «Спою. На привал остановимся и спою». «Запрещенные песни решил петь кузен», — хмыкнула Миролисса, срывая с ближайшего дерева золотисто красные лист и разминая его пальцами. «А почему она запрещенная?» — тут же пристал к ней кликли. -кли. «Ну, не то чтобы запрещенное, просто петь ее в приличном эльфийском обществе считается верхом неуважения к окружающим. А так поют, в основном бунтующая молодежь, правда, по углам, чтобы не позорить честь предков». «Что же там такого плохого?» — вопросительно приподнял бровь Угорь. «Эльфы в ней выставлены не в самом лучшем свете, угорь Ни с того ни с сего отозвался ранее молчавший милорд Элистан маркаус «А орки представлены благородными белыми овечками. Спорю наполовину своих земель, что песню придумали люди». «Милорд ошибается. Ее автором был эльф очень давно. Вы ее слышали, Милорд?» раз казалось удивился тому, что Алистан знает. «Да, еще в молодости, от одного из ваших светлых собратьев». «Эти могут», — темный эльф поправил серебристый обруч на голове. «Наши сородичи отказались от магии предков, так что не стоит удивляться тому, что они поют подобные вещи чужакам». «Но и ты обещал нам спеть!» — подделы Грассу кликли. «Я другое дело», — гордо отрезал эльф. Чтобы не говорили темные другим, но отношения между ними и светлыми сородичами были не такими уж и безоблачными. «Мы шли еще часа три, прежде чем эльф объявил привал». Отряд остановился на заросшие мелкими лесными ромашками поляне. Из-за белизны цветов казалось, что выпал снег. Осень была невластна над страной лесов, по крайней мере, пока. Оттого здесь можно было встретить и бабочек, и летние цветы. По краю поляны, меж корней кряжестого граба, журчал ручеек, так что в воде у нас теперь недостатка не было. «Сегодняшней ночью останемся здесь», — решила миролиса. А Алистан кивнул. С тех пор, как мы вошли в лес, он полностью передал командование Миралисси и Эграсси. В чем милорду крысе не откажешь, так это в мозгах. Граф прекрасно понимал, что эльфы Олесе знают намного больше, чем он, и стоит прислушаться к их соображениям, то бишь выпустить, когда это надо, бразды правления из своих рук. Эграсса, ты обещал нам песенку, напомнил эльфу после ужина кликли. Давайте лучше спать! зевнул Халлас. Ночь на дворе! «Гном любил лишь песни своего народа. Нечто вроде «Молота по топору» или «Песни безумных рудокопов». Все остальное ему было абсолютно неинтересно». «Ничего подобного!» — отчаянно запротестовал Гоблин. «Халлос, тебе еще на часах сегодняшней ночи стоять», — напомнил гному угорь. «Так что не укладывайся, все равно выспаться не удастся». «А вот и нет. Первая стража твоя и фонарщика, а мы с Делером заступаем только во вторую половину ночи». «Так что успею». Гном завалился на бок и тут же, не обращая внимания на других, захрапел. «Так мы услышим песню», — полюбопытствовал Мумур, которому Миралиса только что закончила снимать швы с лба. Благодаря шаманству эльфийки, вместо грубого и уродливого шрама, напоминающего о страшной ранее, через лоб фонарщика проходил едва видимый розоватый рубчик. «Услышите, я же обещал», — ответила Грасса просто требуется музыка». «Так какие проблемы-то? У меня ведь дудка имеется». Фонарщик полез в мешок за дудочкой. «Боюсь, что нужна музыка понежнее», — отказался от предложения мумра эльф. «Да и шума от дудки много. Я сейчас». Эграсс легко встал с травы, подошел к своему мешку и выудил из него дощечку размером не больше ладони. На той были натянуты тонкие и едва видимые в темноте серебристые струны. «Что это?» — с интересом спросил Деллер. «Гдал», — ответила на вопрос карлика Миролисса. «Эграсса любит поиграть на нем на досуге». «Эграсса любит поиграть? Вот уж чего не знал. По крайней мере, не замечал за эльфом такой странности во время нашего путешествия». Грубые пальцы темного неожиданно ловко пробежали по тоненьким струнам, и странный инструмент издал тихий певучий звук. Аграсса продолжал волновать струны, и уснувшую поляну наводнила мелодии. «Учтите, что звучать эта легенда должна наорочим. Сейчас она будет не такой прекрасной», — предупредил нас Аграсса и запел. Золотые стрелы у эльфов в чести Оркам бронза милей, Лес золотой и черный лес Холодная песнь ветвей Эльфы пришли во главе с королем Орков привел Аргад И друг против друга, глаза в глаза Рука с королем стоят Это наш лес, сказал король Идите назад, друзья Шкура-орка не станет целей, если в шкуре стрела Слова не заменят тебе бойцов Ответил ему рука Моих две тысячи, а твой 200 не наберет отряд Закалка клинков решает судьбу Бронза пусть правит бал. Возьмем мы добычу, наш лес отберем Золото, мягкий металл Элдениесса, эльфийский король Долго и странно молчал Потом улыбнулся король врагу И показал колчан А где же стрелы, спросил Аргад Ужель ты сдаешься нам? Король рассмеялся Мечтай, рука! Горе твоим мечтам. Ты слышишь, арго трубят рога, Пыль взбивает сапог. То люди идут, доспехи надев, Ваш наступает срок. Вы любите бронзу, она прочна, Ты правду рука сказал. Но золото лучше, я златострел На силу людей променял. Стояли орки, подняв щиты, Плотнее сомкнули строй. Молчал рука, потемнев лицом, Да усмехался король. Ты глупый Эльф, Аргара слова, Ударом меча разят. Ты верно решил, что расправившись с нами, Люди тебя пощадят. Привела ярость, гремел металл. Клинок находил клинок Аргат, получивший 12 ран Упал и подняться не смог Над ним склонился эльфийский король Рука, ты чего замолчал? Спасибо, король, хорошо лежать Золото, мягкий металл Скажу немного, а смерть добавит Цену моим словам Пускай ты слаб, а враг силен, Свой дом защищай лучше сам. Закончив речь, глаза распахнул И замер, забыв дышать. «Прощай рукоорков», — сказал король, «но как же тебя понимать?» «Тяжелая битва», — сказал человек, «я много своих потерял». Орки упорны, а бронзу рубят Увы, не всякий металл Мы благодарны, ответил король Мы не забудем услуг Для вас мы слуги, спросил человек Ответь мне, эльфийский друг Наемник хорош, коль надо искать добычу И где-то там Когда он рядом, собаке и то больший почет воздан, вам заплатили, и мы дрались, так что же хотите вы, еще одной платы? Ну что ж, вот вам, мы не настолько скупы, Тогда улыбнулся солдат-человек, с усмешкой он эльфу сказал. Не надо платы, мы все возьмем. Золото, мягкий, металл. Эграсса умел петь. Песня лилась тихо и красиво. Слова бежали, когда кипела далекая битва. Струны плакали, когда умирал рука орков, родичу эльфу и кровному врагу последний совет. Гдал и издал последний жалобный аккорд, и над поляной повисла гнетущая тишина. «Красивая легенда!» — наконец вздохнул Деллер. «Неудивительно, что эльфы не очень-то любят эту песню. Милорд или стан прав. Ваша раса выставлена не в самом лучшем свете», — изрек Мумр. «Зато орки слишком уж благородны», — с презрительной миной ответила Миралисса. «Не в самом лучшем свете, слишком благородный», — протянул Кликли. -кли. «Это всего лишь глупая песня. На самом деле ничего подобного не было». «С чего это ты решил, что этого не было?» Деллер растянулся на походном одеяле и широко зевнул. «С того, что это только легенда, Деллер. В ней нет ни капли правды. Когда в Золотом лесу появились эльфы, никаких разговоров не было. Орки сразу полезли в драку. И уж точно никто друг другу не говорил «друзья». «Но Элдениесса был. Он первый и последний единый король нашего народа». Миролисса немножечко остудила воинственный пыл, кликли. -кли. «Его дети создали дома эльфов». «А Аргат жил на восемьсот лет позже и, помнится, едва не дошел до Листвы. Вы еле-еле отбросили его армию на самом рубеже Черного леса», — хмыкнул гоблин. А люди на сеале появились через 1700 лет после описываемых событий, так что Элдениесса, Аргат и человек никак не могли встретиться друг с другом. И эльфы отнюдь не такие идиоты, чтобы делать наконечники для стрелы из золота. Это не больше, чем сказка, трэш Миралисса. «Но, признайся, кликли, -кли, — сказал я. «Красивая», — благосклонно кивнул маленький шут. «А еще очень поучительное. Поучительное! «Чему же она учит, гоблин?» Алистан Маркаус поворошил палкой костер. «Тому что не стоит полагаться на людей, и доверять им, иначе можно потерять свой дом навсегда», — ответил гоблин. «Никто не стал спорить и возражать. На этот раз королевский дурак был абсолютно прав. Дай нам волю, и мы перебьем всех врагов, потом друзей, а затем и друг друга». Ночью ко мне вновь пришли кошмары, и в какой-то момент, когда мешанина снов переполнила голову, я открыл глаза. Уже наступило утро, но все еще спали, если не считать фонарчика. Халлас и Деллер дрыхли, переложив свои обязанности на плечи безотказного мумра, Заметив, что я проснулся, воин молча кивнул. Я немного полежал, удивляясь тому, что Миралисса не торопится вставать сама и будить других. Эльфийка решила дать отдых отряду перед последним рывком к Храдспайну? Вполне вероятно. Откуда-то с края поляны доносилось тихое мурлыканье Кликли. -кли. Гоблин бродил возле самого леса и напевал незатейливую песенку. Выходит, не только мне одному не спится. «Чего поешь?» — спросил я, подойдя к Кликли. -кли. «Сейчас всех перебудешь». «Я тихонько. Землянички хочешь?» Кликли -кли протянул мне шляпу Деллера, доверху наполненную отборной земляникой. «А Деллер знает, что ты таким образом используешь его любимую шляпу?» Скептически спросил я у гоблина, но предложенные ягоды взял. От них шел изумительный дух, и я просто не смог устоять. «Думаешь, наш карлик может расстроиться?» Задумчиво пожевал губами Кликли, -кли, бросив быстрый взгляд в сторону спящего Деллера. «Какой ты проницательный, Кликли!» -кли. Хмыкнул я и взял из шляпы еще горсть земляники. Ты опять стонал во сне танцующий. Плохие сны. Наверное. Я небрежно пожал плечами. По счастью, последнее время я их почти не помню. Мне это не нравится, поморщился гоблин. Кто-то не хочет, чтобы ты видел сны. И кто же этот кто-то? Хозяин, например, или его служанка Лафреса. Умеешь ты радовать друзей, сказал я Кликли. -кли. Пойдем разожжем костер, пока все спят. Давай иди я сейчас землянику даем и принесу доляровскую шляпу обратно кликли -кли. ты разве не видишь что внутри шляпа окрашена соком ты же половину земляники подавил М да об этом я как то не подумал гоблин задумчиво оглядел дело рук своих просто давленная земляника по моему капельку вкуснее чем обычная может мне шляпу в ручье постирать сделаешь только хуже сказал я ему и пошел обратно клик -кли как маленький, будто не знает, что Деллер теперь будет орать целый день по поводу безнадежной изгаженной шляпы. «Смотри под ноги, Дылда!» — рявкнули басом откуда-то снизу. «Я со страху едва не научился летать, во всяком случае подпрыгнул знатно». «Много всего я в жизни видел, но чтобы Дылды так подскакивали, никогда! Эй, куда смотришь, идиот? Вниз смотри, вниз!» Вроде голос никакой опасности не представлял. Я послушно посмотрел вниз. На земле сидело существо, больше всего похожее на странную помесь кузнечика с трикозы и козла. Да-да, ноги у него были, как у кузнечика, голова и туловище козлиные, а прозрачные сетчатые крылья достались в наследство от крупной стрикозы. Все туловище раскрашено желто-черными полосами». Словом, возле моих ног сидел никто иной, как самый настоящий сказочный стрекозел. Размерами маленькое создание было не больше ладони. «Ну, долго еще будешь на меня глазеть?» — раздался тот же самый голос. Только тогда я заметил, что на шее стрекозла сидит человечек размером с мой мизинец. Золотые кудряшки, плаксивые черты лица, бархатный лиловый костюмчик, маленький лук. На меня он смотрел с изрядной долей раздражения. «Флини!» — ахнул я. «Какая проницательность! Выпей мою кровь, лесные духи! Ты всегда такой умный или только по утрам? Быстро веди меня к эльфике!» «Какой эльфике?» — опешил я от наглости мелюзги. Стрекозел взмыл в воздухе и завис передо мной мельтеша крыльями. Флини на его шее неприязненно посмотрел на меня. «Все дылды такие тупые, или ты один столь несчастный на мою голову выискался?» «Трэш Миралисса из Дома Черной Луны, знаешь такую?» «Да?» «Так не спи и проводи меня к ней, идиот!» заорал на меня Флини. «Что за шум?» К нам незаметно подошел Кликли. -кли. «А, Флини приперся!» «Я тебе покажу приперся, зеленый!» возмутился Флини. «Зеленый, говоришь?» Кликли -кли опасно прищурился. «А ну, заткни рот, мелочь золотоволосая, иначе худо будет!» «Да ладно, что ты взъелся!» Сразу пошел на попятную Флини. «Я же знакомлюсь!» «Вот и познакомились!» «Так зачем ты приперся?» Кликли -кли специально выделил последнее слово, но Флини сделал вид, что не услышал оскорбления и пропел. «Сообщение! Информация! Новости!» «Ну и передавай! Вон эльфы уже встали!» «Нужно, чтобы меня представили. Сам знаешь, обычаи!» Флини недовольно скривился, будто ему в рот напихали кислого крыжовника. Да уж знаю, вздохнул кликли. -кли. Все вы с трикозлиным молоком мазаны. Идем, что ли? Стрикозел загудел крыльями и полетел рядом с плечом гоблина. Я следовал за ними в качестве почетного эскорта. Леди Миралисса, позвольте представить вам Флини. Как тебя там мелкий? А рог наш пок. «Из ветви хрустальной росы, дубина!» — прошипел, растягивая губы в улыбке, Флини. «А рог наш Пока, из ветви хрустальной капли!» «Росы, бестолочь!» — раздраженно зашипел Флини. «Ах, какая разница?» Кли — Кликли отмахнулся от гудящего над ухом стрекозла, но все же исправился и сказал. «Из ветви хрустальной росы!» «А я рада приветствовать брата из маленького народа возле своего костра!» «Что привело тебя сюда, пок из ветви хрустальной росы?» — приветливо кивнула Флини Миралисса. «Сообщение! Информация! Новости!» — ответил церемониальной фразой Ааро и посадил стрекозла на землю. «Ты специально искал меня или твои знания для любого темного?» «Специально. Глава Дома Черной Луны послал нескольких моих братьев, чтобы они искали вас, Трэш Миралисса, но посчастливилась только мне». «А все от того, что я могу думать». «Везет достойным», — серьезно ответила маленькому хвастуну эльфийка. «Не желаешь отведать нашей пищи и выпить нашего вина?» «Охотно», — крякнул Ааро, и в предвкушении скорого пиршества потер маленькие ручки. Эграссо уже позаботился о еде, и перед довольным Флини появилась махонькая золотая тарелочка с кашей, приготовленной халласом, и махонький кубок с душистым вином. «Видать, эльф таскает эти миниатюрные вещицы специально для говорунов, путешествующих на стрекозлах». Я тронул кликли за локоть и отвел в сторону, чтобы, не дай сагот, Флини не услышал нашего разговора. «Чего с этой мелюзгой так носится? Не проще ли было вначале узнать, зачем он к нам пришел, а затем уже кормить?» «Ох, Гаррет!» — огорченно цокнул языком гоблин. «Конечно, не проще! Это же Флини!» Им не надо прощать грубости, иначе эти летуны, сующие нос куда ни попадя, сядут тебе на шею. Но и древние обычаи не стоит вот так просто нарушать. Было бы что-нибудь срочное или опасное, он бы нам обязательно сообщил. А раз дело терпит, то стоит придерживаться их дурацких правил. Сейчас слопает кашу и сам все расскажет. «Ты лучше скажи спасибо, что его послали к нам с сообщением, иначе едой бы мы не отделались». «Вольные Флини обычно берут за информацию чем-нибудь более существенным, чем набитый живот. Давай вернемся, я хочу послушать, что скажет этот пустобрех». Флини почти закончил трапезу. Ел мелкий парень со скоростью оголодавшего великана. Стрикозел заглядывал в тарелку через плечо Флини и тоненько просяще мекал. Больше всего это меканье походило на писк несчастной тонущей мышки. «Аро!» — как его там в который раз раздраженно отпихнул морду стрекозла в сторону. «У вас больше ничего не осталось в том здоровом котелке, а то Флодиаль не отстанет от вас, пока его не накормят», — ворчливо проговорил Флинни, отхлебывая вино из кубка. Эграсса взял деревянную ложку, зачерпнул из котелка, и стрекозел, загудев крыльями, упал на ложку с едой, словно голодный коршун на курицу. Тем временем проснулся Халлас. Гном зевнул, увидел завтракающего Флини, захлопнул рот, да так, что клацнули зубы и принялся отчаянно протирать глаза. После этой поспешной процедуры Халлас вновь посмотрел на Аро, но тот, как и следовало ожидать, никуда не делся, и, хмуро покосившись на удивленного Халласа, продолжил жевать. «Странно!» — задумчиво изрек гном и толкнул спящего Деллера локтем в бок. «Эй, шляпа! Вроде мы вчера ничего не пили!» «Какого ж хрена мне мерещатся маленькие человечки?» Деллер проснулся, покосился на аро и изрек. «Это Флини, дятел бородатый!» «Какой к неназываемому Флини, Деллер? Флини только в сказках живут и не поедают кашу моего собственного приготовления!» «Гномы еще хуже людей!» Недовольный изрек Аро, по всей видимости, обращаясь ко всем присутствующим на поляне. Что до каши, милейший, то только из уважения к почтенной трэш-миролиссе я не кидаю это варево вам в бороду. В жизни не пробовал такой пример запакостной дряни. Гном поперхнулся от подобной наглости и не нашелся, что ответить. Ну что же, отдуваясь, Флини отодвинул от себя тарелку. Все законы соблюдены. А Рос свистнул, подозвал к себе стрекозла, залез к нему на шею, сделал над нами круг и, зависнув в воздухе, нараспев произнес. «Сообщение! Трэш Эддонраса, глава Дома Черной Луны, шлет своей дочери Миралисе привет и скорбные сообщения. Трэш Тасса погиб в стычке с кланом Кровавых Топоров. Там же погиб Трэш Эпивласа. Теперь Трэш Миралисса становится третьей в очереди за лиственной короной. Впереди только Трэш Мелинасса и Трэш Эпилорса». «Трэш Эддон Расса просит свою дочь, как можно скорее вернуться домой, оставив все остальные дела. Сообщение завершено. Будете ли вы передавать ответ?» «Как это случилось?» — резко спросила Миралисса. «Сообщение завершено. Будете ли вы передавать ответ?» — упрямо гнул свое Флини. «Ответ. Пока не завершится дело, которое доверил мне Объединенный Совет Домов в прошлом году, я домой не вернусь». «Услышано!» Важно кивнул Флини, и стрекозел сделал над нами еще один круг. «Прямо как стрекоза!» – завистливо присвистнул Мумур, следя за полетом волшебного существа. «Информация? Бесплатно!» – между тем пропел Флини и скривил рожицу. Видно, бесплатно он ничего делать не любил. «Из красного урочища, что за городом Чу, исчезли все птицы, а также кабаны, лоси, медведи, волки и почти все лесные духи!» Почему? коротко спросил Грасса. Как бы я знал, информация не была бы бесплатной, раздраженно ответил Аро. Об этом мне сказал дух Большого пня, что живет в трех лигах пути от этого места. Он сам ничего не знал, но в последнее время маленькие жители стараются держаться подальше от тех мест и молчат, будто в рот воды набрали. «Глупая информации! Халлас в раздражении дернул себя за бороду. «Какова каша, такова и информация!» — обозлился Флини, и его стрекозел гневно зажужжал. «Если гном будет дразниться, узнавайте новости от кого-нибудь другого. Пусть этот бородатый гном вам их и рассказывает!» «Заткнись, Халлас!» — тут же сказал Угорь. «Прошу простить моего слугу, почтенный Арогнашпок Ар пок из ветви хрустальной росы!» — примирительно произнесла Миралисса. «Слугу?» — беззвучно спросили губы гнома. Делер показал Халласу кулак. Гном стал красным, как раскаленный лист металла в горне у кузнеца, но не произнес ни слова. «Так-то лучше», — довольно ухмыльнулся Флини, и стрикозел сделал над нашими головами третий круг. «Мы будем проходить через это урочище, леди Алиса. Между тем задал свой вопрос Алистан Маркаус. «К сожалению, да. Это самый короткий путь». «Но есть и другие», — выделяя каждое слово, уточнил граф. «Есть, но если мы пойдем через Красное Урочище, то окажемся у костяных дворцов уже к завтрашнему вечеру. На обходном пути мы потеряем 5-6 дней, да и дорога будет пролегать прямо по границе с обжитыми землями орков. Это слишком опасно». «Не опаснее, чем место, из которого исчезли все лесные духи», — не согласился с кузиной Эграсса. «Мы рискнем», — эльфийка сверкнула глазами. «Ты старше в роду, тебе и решать». Эльф поднял руки, показывая, что не собирается с ней спорить. Новости! Флини дождался окончания разговора и пропел. Целых три штуки. Цена первой новости пляска этого упрямого гнома. Что? взревел Халлас. Гномы ни для кого не танцуют. «Ха -ха -ха -ха, значит, мне повезло вдвойне, злорадно заржал Флини. «Хотите узнать первую новость? Пусть гном танцует. Не хотите, я полетел. С порученным заданием я уже справился и общаюсь с вами только из чистой любезности». «Ах ты, маленькая!» — гном вскочил и сжал кулаки. «Да я тебя вместе с твоим жужжащим вонючим козлом сейчас так пну!» «Он будет танцевать», — твердо сказал Алистан Маркаус. «Что? Да чтобы я...» «Это приказ, воин. Танцуй!» В голосе капитана гвардии зазвенела сталь. «Танцуй, дружище!» Деллер успокаивающе положил руку на плечо гнома. «Ну подумаешь, танец для Флини. Представь, что ты танцуешь для меня!» Это решило дело. Гном презрительно фыркнул. «Чтобы гном танцевал для карлика! Я быстрее для Флини танцую «И станцевал?» Вроде это был какой-то военный танец гномов. Во всяком случае, Халлас скакал с боевой мотыгой в руках, да и пляска больше напоминала бой, а не праздничный танец. Фонарщик наигрывал на дудке, помогая гному. Пожалуй, Золотой Лес еще не видывал такого представления. Кликли весело хлопал в ладоши, Деллер старался не лопнуть со смеху. «Все!» — сказал запыхавшийся счастливчик. «Вы гномы танцуете еще хуже, чем готовите!» — безжалостно заявил Флиний. Деллер вовремя успел схватить Халласа и оттащил в сторону от греха подальше. «Как насчет новости?» Миралис, несмотря ни на что, старалась быть вежливой. «Новость! В Золотом лесу видели людей. Они опережают вас на два дня. Больше двух десятков. Все вооружены. Одна женщина. Гербов на одежде нет». «Куда они направились?» «Шли к Красному урочищу. Два дня назад оно еще было спокойно». «Готов прозакладывать душу, что это Балистан поргает со своими сателлитами», нахмурился милорд Алистан. «И Фреса! Они будут возле входа намного раньше нас!» шмыгнул носом Кликли. -кли. «Они оплошали с ключом и решили устроить нам засаду у входа?» «Может быть, Гаррет, а может и нет». В глазах эльфийки застыло беспокойство. Они могли рискнуть и попытаться взять самый сладкий кусок. «Рог?» — Да. Если ты кому-нибудь расскажешь про наш разговор, я найду тебя, — обратила эльфийка к Флини. — Да уж понимаю, в эльфийские тайды лучше не лезть. Буду нем, как могила, — недовольно буркнул тот. — Никто из людей не был ранен? — спросил я у него. — У одного не было левой кисти. — Это они, — кивнул я. — Бледный. Этот гад давно охотится за мной, а во время последней попытки отправить меня в свет, Халлас отрубил ему руку. Точнее, левую кисть. «Какова вторая новость?» Эграсса посмотрел на Флини. «Цена второй новости — щепотка сахара». «У нас нет сахара», — злорадно сказал Халлас. «Мы не кондитеры. Может, мне еще раз перед тобой станцевать?» Последние слова гнома прозвучали с вызовом. «Нет уж. Второй раз мое сердце такого зрелища не выдержит. Что у вас имеется на обмен?» Мы переглянулись. «Тьма знает, что может заинтересовать носители новостей». «У меня есть конфета!» — неожиданно воскликнул Кликли. -кли. «Покажи!» — подался вперед Арро. Кликли торопливо порылся в многочисленных кармашках своей одежки и выудил оттуда изрядно помятую, но завернутую в яркую золотистую бумагу конфету. Видать, заначка еще с Авендума. Флинни внимательно изучил ее и со скучающей рожей, будто он делал нам вселенское одолжение, изрек. «Дрянь, конечно, но сойдет. Бросай на землю». По-моему, он ломался. Конфета ему понравилась. Флини опустил стрекозла прямо на брошенную конфету и стал привязывать ее к брюху своего ездового зверя. «Новость. В золотом лесу видели человека. Одет в серый плащ, лица не разглядели. Вооружен копьем. Идет быстро, почти не задерживаясь. В четырех часах полета от вас. Идет прямо сюда». «Золотой лес на этой неделе будто медом намазан, все так и прут. Давно я не видал столько чужаков. Ах да, связываться с ним не советую. Древесные духи говорят, он воин». «Мы тоже не сапожники», — возмутился Деллер. «Когда древесные духи говорят, что человек воин, мы обычно прислушиваемся к этому, но дело ваше. Цена третьей новости — перстень вон того дылды с длинными усами». Флини кивнул на на Маркауза. «Какой?» — спросил граф. «Ну уж точно не серебряный с твоим гербом», — язвительно сказал Флини. «Вы, люди, слишком щепительны в отношении этих родовых побрякушек. Просить их большая глупость, все равно не отдадите. Мне по нраву вон тот с красным рубином». Алистан без всяких возражений снял с пальца перстень и положил его на землю. Флини довольно улыбнулся, и, как и конфета, тот оказался под брюхом стрекозла. «Стоит ли твоя новость этого перстня?» — спросил я. «Это уже вам решать, а не мне». «Новость!» «Орки близко». «Где?» — Эграсса потянулся за луком. «В развалинах города Чу. Их шестеро. Обычные разведчики вас не ждут. Просидят там еще дней пять». «Откуда ты знаешь?» «Слышал», — заухмылялся Флини. «Один из них попал в ловушку и пробил себе ногу». Сейчас он в бреду, так чтобы и способны только пятеро. Можете прикончить их, можете обойти. Мы примем, к сведению, твою информацию. Это все? Да, новостей больше нет. Прощайте! Стрикозел, гудя поднялся в воздух и, касаясь брюхом ромашек, полетел к лесу. Нагружен зверек был отменно. Я вообще удивляюсь, как ему удалось взлететь с таким весом. Флини очень любят всякие кольца, Гаррит! просветил меня Кликли. -кли учту». «Мерзкая сволочь!» — Халлас проводил улетевшего в линию злым взглядом. «Что ты хочешь от такого создания?» — Деланно удивился Кликли. «Они зарабатывают тем, что разносят вести». «А не продаст ли он нас тому же отряду орков? Думаю, у первых найдется, чем расплатиться за информацию о нашем местонахождении». «Он бы сделал это, если бы первые стали с ним разговаривать». Но они Флини ни во что не ставят, а те слишком горды, чтобы терпеть к себе такое отношение. «Собираемся». Эграсса поднялся с земли. «У нас еще целый день до темноты и ночь в запасе. Сегодня мы должны пройти как можно больше». «Что будем делать с орками?» «Вопрос Мумра не праздный. Они где-то впереди, пускай нас и не ждут». «Убьем!» Эграсса посмотрел на миралиссу и так и внула. «Их всего пятеро». Конечно, можно обойти, но негоже оставлять у себя за спиной первых. А что делать с тем парнем, что идет за нами? Давайте мы с Делером задержимся и зададим ему парочку вопросов. Халлас, у тебя ни ума, ни фантазии. Карлик в разговоре с напарником не церемонился. Тебе бы только мотыгой помахать. Флиня же сказал, что тот тип опасен, и от него следует держаться как можно дальше. И даже победив его, как мы потом найдем отряд, ты подумал? «Или гномы с сегодняшнего утра способны бродить по лесам и не плутать?» «Это не сложнее, чем ходить по штольням?» — буркнул Халлас. «Я не хочу заблудиться в лесу и в один прекрасный день выйти короче ему жилью», — отрезал Деллер. «Никто здесь не останется», — прервал спор гнома и карликами лорд листан «Если этот человек хочет идти за нами, пусть идет. Если догонит и нападет, мы дадим ему бой». «Меня больше беспокоит поджидающий возле Храцпайна Балистан поргает с псами и урочище. О Балистане мы позаботимся, когда доберемся до него, милорд». Угорь уже собрал мешок. «Урочище тоже не стоит так уж сильно опасаться». Миролиса закинула скаш себе за спину. «Лесные духи могли уйти из него из-за сотни причин. Будем надеяться на лучшее. И ожидать худшего». Тихонько буркнул я, но эльфийка, по-моему, все же меня услышала. Кликли. -кли. Голос Деллера был очень тихим, но взгляд карлика не предвещал гоблину ничего хорошего. Что ты сделал с моей шляпой? Гоблин счел за лучшее спрятаться за моей спиной. Всегда так. Напроказничает. А отдуваться Гаррету.